Глава 4. Бульдозер демократии Итак, демократическая революция, о которой так долго говорили либералы, совершилась Во главе страны встали бывшие дубские депутаты. Стоит пояснить, что за люди оказались у руля державы.